Что съедает с утра длинноногая кошка? Водички немножко, а потом сидит у окошка. Непонятно вам? Это про девочку. Ленна томную про припевочку.